Глава 13: Предоставьте это Вселенной. Некоторые женщины постоянно влюбляются на гаражных распродажах, на остановках, в прачечных одни красивые, другие нет. Одни очень дружелюбные и сообразительные, другие для тех из нас, Кто ходит в химчистку только за тем, чтобы убрать пятно? Такие женщины — загадка. Пусть я и не выгляжу как модель, но причесалась и накрасилась. И ладно, может быть, непринужденные шутки с соседом по очереди не самая сильная моя сторона. Но все же я милый, дружелюбный человек, способный общаться с другими без телефона. «Предоставьте это Вселенной», — говорят некоторые. «Отправьте сообщение, что ищете родственную душу», — будто это один большой колл-центр. «Вы будете транслировать его, пока стоите на светофоре и выносите мусор. Не бойтесь излучать готовность к любви на почте или в супермаркете. Никто не сочтет вас странной или отчаявшейся. Вы просто...» Превратитесь в магнит для любви. Такой совет больше греет душу и вдохновляет, чем призывы из серии «Соберись, тряпка». И он более поэтичен. Можно сидеть на вершине горы и визуализировать родственную душу. Можно вскарабкаться на скалистый утес и бросить бутылку с письмом в бушующее море. Можно записывать тайные мысли в дневник с мягкой обложкой, пока отмокаете в ванне с ароматом лаванды. Есть что-то очень волнующее и романтичное в том, чтобы уповать на Вселенную. Одиночество не так давит, если верить, что за вами приглядывает космос. И когда перед вами маячит очередной день рождения или Новый год, подобный тип мышления — «Крайне соблазнителен. Я страстно мечтала о какой-нибудь судьбоносной встрече. Такая странная история. Ехала домой, и что-то подсказала мне завернуть в мясную лавку, что было полным бредом, ведь я уже 12 лет как не ем мясо. Хотелось такую волшебную историю. Хотелось полной уверенности в том, что небеса приглядывают за мной» что у них есть план, набросок, да хоть что-нибудь. Я хотела, чтобы некая сила взяла меня за ручку и повела прямо в ту самую кофейню или на стоянку такси, или в очередь на кассе магазина товаров для дома. Я хотела, чтобы мой день завершался чем-то большим, чем черничный маффин и атласное постельное белье. Уверена, Многим данный совет принес большую пользу. Он может создать видимость контроля в хаотичном мире и даже привести к озарению. Может, поразмыслив спокойно, вы поймете, что хотите бросить работу консультанта и записаться в кулинарную школу, или оставить работу официанткой и пойти учиться бизнесу. Может, решите, что настало время вычеркнуть эту противную псевдоподругу из жизни. Но если достанете из-за магические кристаллы и начнете исследовать чакры с четкой целью найти родственную душу, будет очень обидно, если этот человек не материализуется. Теперь вы не просто одна. Вы еще и не в синхроне со Вселенной. А это совсем не круто. Особенно, когда люди пытаются подбодрить вас собственными волшебными историями о том, как познакомились с любимыми. Иногда они и правда поднимают дух. Но тогда возникает вопрос. Почему эльфы и феи, отвечающие за любовь, продолжают вас игнорировать? Почему каждый раз, когда вы знакомитесь в магазине с парнем, оказывается, что он живет с родителями? Наша культура без ума от магического мышления в духе «на все есть причина» или все случается, стоит отвернуться». Идея хорошая, но присутствует в ней и жестокость, и попросту глупость. Жестокость, потому что если на все есть причина, из-за чего тогда пропадают дети и взрываются нефтяные платформы? Почему одна женщина побеждает рак груди, а другая ему проигрывает? Глупость, потому что подобный подход игнорирует то, что понимает каждый, кто когда-либо читал газету. В жизни многое случайно и несправедливо. Когда я начала знакомиться онлайн, чувствовала себя потерпевшей поражение. Мне не удалось познакомиться с кем-то нормальным способом. Я была никчемной. Это было в те времена, когда знакомства в интернете только зарождались, а женатые люди вздрагивали от фразы «Парень, с которым я познакомилась в сети», когда мысль, что твой бывший наткнется на твой профиль и подумает «да, печально», казалась пугающе реальной. Поэтому я приготовилась встретиться с рядами чудаков и фриков, но обнаружила... Кое-что совершенно противоположное. Хороших парней. Милых парней. Парней с приличной работой. Хороших, милых с приличной работой, которые хотят пойти со мной на второе свидание. Ладно, я в курсе, что интернет-свиданиями сегодня никого не удивишь. Теперь женатые люди не вздрагивают при их упоминании. Наоборот. Для них это стало волшебной таблеткой — которую всем рекомендуют. Примерно таким же образом бесплодным парам сообщают о возможности усыновления. Что? Да ладно. Можно вырастить чужого ребенка? Никогда о таком не слышала. Как и одиноким о возможности знакомиться онлайн. Так что, конечно, вы знаете о знакомствах в интернете. Вы уже некоторое время делаете это и все равно слушаете книгу. Если пробовали Тиндер и решили, что он не для вас, ничего страшного. Онлайн-знакомства прекрасно подходят одним и совершенно не удаются другим. Что держу пари больше связано с демографическим составом данной местности, а не с вашими личными качествами. Но есть в них и ценное. Они демонстрируют, что поиск партнера совершенно никак не связан со степенью просветленности. До появления знакомств в интернете было легко поверить, что нужно стать камертоном, настроить душу на определенную радиочастоту, и тогда появится он. Мысль приятная, но попахивает осуждением, потому что, по сути, данная теория утверждает, будто замужние знакомые Нашли супругов не потому, что вместе ходили на лекции по органической химии или работали в одном баре. Нет, на их стороне не просто случайность. Это была Вселенная. Она работала, не покладая рук. Благодаря ей все, казалось бы, случайные события сложились. И получилась уютная семья из четырех человек за обеденным столом. И если вы просто возьмете себя в руки, возможно, Вселенная внесет вас в свой волшебный список. В знакомствах в интернете нет ничего душевного и поэтичного. И все же они работают. Может, для вас пока нет. Но для других — да. Наименее волшебный и романтичный способ знакомиться с людьми оказался одним из самых эффективных. Согласно результатам одного исследования Стэнфордского университета, знакомство в интернете — второй по распространенности способ знакомств в США. И больше всего пользы из него извлекают люди от 35 до 44 лет. А проведенный Чикагским университетом опрос более 19 тысяч людей, которые женились в 2005-2012 годах, показал. Сегодня треть браков начинается с онлайн-знакомств. В результате обоих исследований ученые обнаружили, что отношения, начавшиеся с интернета, ничем не уступали нормальным ни в качестве, ни в длительности. Мы не обнаружили разницы. Романтические отношения, которые зародились в интернете, не отличаются по качеству от любых других. «И они не более хрупкие, чем начавшиеся офлайн в те же годы», пишут авторы Майкл Д. Розенфельд и Рубен Д. Томас. Исследование Чикагского университета показало, браки, последовавшие за знакомством онлайн, немного реже заканчивались разводом. Это исследование было спонсировано сайтом знакомств и e eHermony, но рецензировано независимыми учеными и... И Хармони еще до начала исследования дал согласие на публикацию вне зависимости от полученных результатов. До сих пор нет научных данных, подтверждающих эффективность ведения дневника при свечах. Я не к тому, что мне это не нравится. Чудесно жить в доме с мебелью, расставленной по фэншуй, И кто не любит принять горячую ванну с ароматом розмарина? Но добавьте к этому мысль. Я делаю это, чтобы найти партнера. И удовольствие снизится, говорю, исходя из собственного опыта. Знакомства в интернете, как вакцины и очки, доказывают, что мы не заложники естественного хода развития событий. У нас есть мозги, которые помогают противостоять неблагоприятным случайностям. Что еще важнее, мы можем посмотреть на жизнь с точки зрения взрослого человека и понять, что Бог, Вселенная, или как бы вы это ни называли, не какая-то небесная нянька, раздающая конфетки за хорошее поведение. Нельзя устроить так, чтобы тот самый человек по волшебству появился в твоей жизни. Однако если устали от того, что судьба откладывает устройство вашей жизни на потом, Может вас утешит факт, что такие неинтересные занятия, как заполнение онлайн-анкет и встречи за кофе с совершенно незнакомыми людьми, уж точно ничуть не менее эффективны курение благовоний и взывание к древним богам. А что касается волшебства, задумайтесь. Сегодня у нас есть машины, способные показать, где найти других людей, которые ищут любовь и могут нам понравиться. Мы можем использовать одну, чтобы назначить встречу, и другую, чтобы туда доехать. Переписываться в интернете не так романтично, как посылать друг другу почтовых голубей. Но это верный способ по-настоящему связаться со Вселенной.